После разговора с дочерью Маша зашла на свою почту и начала разгребать ящик от писем заказчиков, которых опять накопилось больше сотни. Маша постепенно отвечала на все письма, когда к ней пришло ещё одно письмо с незнакомого адреса, но с очень знакомым словом «крокодил». Открыв и перечитав письмо несколько раз, Маша попыталась на него ответить, но ящик был временным, и система сообщила, что такого адреса больше нет. Она попыталась связаться с Гелей, но та так и не ответила на её письмо. Тогда она связалась с их общей коллегой по работе, Оксаной. Девушка как раз сейчас была в офисе. «Геля больничный взяла», – ответила ей Оксана через чат. «Но я не могу с ней связаться. Хочу сходить её навестить, а она не отвечает», – написала ей Маша. Петрович сказал, что у Гели сложный перелом лодыжки, и её к себе забрал её мужик, кружит над ней вороном. «Никого не подпускает. Боится, что его ненаглядную кто-то потревожит и ножка не так срастется». У Маши в ушах зашумело. «Боже, Геля в беде!» А она даже не знала об этом. Стало стыдно, ведь Геля была ее единственной и самой лучшей подругой. Она всегда выручала Машу в любых сложных ситуациях. «Что еще за мужик?» – написала она следующее сообщение. «Я не знаю, Петрович так и не рассказал». Но это случилось прямо на приёме, на который он в этот раз заставил её идти, так как остальные отказались. С того дня мы нашу гельку и не видели. Попрощавшись с девушкой, Маша попыталась связаться с шефом, но тот так и не ответил ей. Тогда она позвонила бабе Вере, но старушка тоже почему-то не подошла к телефону. Маша запустила пальцы в растрёпанные волосы и силой дёрнула себя за них, чтобы остудить нагревшуюся голову. Она понятия не имела, как ей помочь Геле. Разве что забрать Ингу и отправить её к маме в Новосибирск. Ведь Геля ясно попросила в сообщении, что ребёнка надо забирать. Остаётся только попросить помощи у Влада. Поняла Маша и, встав с кровати, пошла искать лесовского